Осенние сумерки Кабинет контрразведки в Севастополе Какое-то грустное освещение Игла светит во сне Сон третий Гурин, давай арестованного Голубкова. Есть. Что вы делаете? А вы делаете? Проходи. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Вы, по-видимому, интеллигентный человек, и я уверен, вы понимаете, насколько нам, а следовательно командованию, важно знать всю правду. Красные о нашей контрразведке распространяют гадкие слухи. На самом же деле, это учреждение ведет труднейшую и совершенно чистую работу по охране государства от большевиков. Согласны с этим? Ну, видите ли, я... Вы меня боитесь. Да, извините. Ну, почему? Разве вам причинили какое-нибудь зло, пока везли сюда, в Севастополь? Да. Что? Нет, нет. Извините, этого я не могу сказать. Садитесь, а -а -а. пожалуйста. Благодарю вас. Курите, пожалуйста. Благодарю, я не курю. Так договоримся. Ты будешь говорить мне чистую правду, смотри сюда. Если ты будешь лгать, я коснусь тебя вот этой раскаленной иглой. Нет. Молчать, отвечать только на вопросы. Фамилия, имя, отчество? Голубков Сергей Павлович. Где постоянно проживаете? В Петрограде. Зачем приехали в район Белых из Советской России? Я уже давно стремился в Крым, потому что ведь в Петербурге, вы знаете, такая обстановка, что невозможно работать. А в поезде случайно встретил ее, Серафиму Владимировну, которая тоже бежала в Крым. И мы вместе поехали к белым Зачем приехала к Белому, именующая себя Серафимой Корзухиной? Ну, я уверен. Я, я знаю, что она действительно Серафима Владимировна. Корзухин на станции при вас сказал, что это ложь. Ну Я клянусь, что он солгал. Зачем ему было лгать? Я не знаю. Он, наверное, понял, что ему угрожает какая-то опасность. Игла, господин Голубков, раскаленная игла. Боже, нервы? что вы делаете? Что? что Господин вы... Голубков, Спокойно! Успокойтесь, что с вами? У вас расстроены нервы, господин Голубков. Вы Пожалуй, что я пишу ваши показания и больше ничего не делаю. А... Игла. Пожалуйста. Успокойтесь. Давно она состоит в коммунистической партии. Но этого не вот, может вот быть. Вот видите, что. Видите, я по глазам вижу. Садитесь. И пишите все, что сейчас показали. Я вам буду диктовать, так вам будет легче. Если вы не будете останавливаться, вам ничто не угрожает. Но если вы остановитесь, я коснусь вас этой иглой. Нет. Итак, я ниже подписавшийся. Я? Сергей Павлович Голубков. Находясь на допросе в контрразведывательном отделении ставки комфронта. Комфронта? 31 октября 1920 года показал. Показал. Показал двоеточие доцент. Простите. Серафима Владимировна Корзухина, жена Парамуны Ильича Корзухина, Дня... не, не останавливайтесь, состоящая в коммунистической партии. В комму... <связывая> Очередной обмрак. Господин Голодко, что же делать? А еще сам допишу. Состоящая в коммунистической партии приехала из города Петрограда в расположение войск юго России для коммунистической пропаганды установление связи с подпольем в городе Севастополе. Приват-доцент. Подпись. Исполин Голубков, а? Сергей Палыч. Подпись, пожалуйста. Где Вот, я? вот я? здесь, вот, пожалуйста. Вот здесь, oh, вот, вот. Боже вот. мой. Вот. Вот так. Благодарю вас, господин Голубков, за чистосердечные показания. Я убежден в вашей невиновности. Курин! Выведи арестованного на улице, отпусти, он свободен! Есть! Ну Вы не права. Извините, если временами был с вами не скрезок. Поручек с конской Что? Оцените документ! Сколько даст Корзухин, чтобы откупиться? Так. Так. Так. Здесь у Трапа в Севастополе 10 тысяч долларов. <свят> так. В Константинополе меньше. Советую получить признание у госпожи Корзухиной. Поручик с Куской. Задержите отправку господина <свят> Корзухина <свят> под каким-нибудь предлогом на полчаса. <свят> Моя доля. <свят> Две. Три. Давайте. Сейчас пошлю агентуру с Корзухиной поскорее, конница черноты пошла грузиться на суда. Гурин, арестованную госпожу Корзухину ко мне. Так, вот. <клышленный> Гурин, да. она в памяти? Сейчас вроде полегче. Вы больны, я не стану вас задерживать, сядьте, пожалуйста, вон туда сядьте. Признайтесь, что вы приехали сюда для пропаганды, и я вас отпущу. Что? Какая пропаганда? Боже мой, зачем я сюда поехала? А почему в играют у вас? Не отвлекайтесь. Конница чернота пошла на пристань. Ваш сообщник, господин Голубков, показал, что вы приехали сюда для пропаганды. Отойдите. все из комнаты. Уйдите. Не мешайте мне спать. Нет, нет. Остановитесь. Очнитесь. Прочтите. Гурин, Свет, Гурин. Петербург. Я ниже подписавшись вставила в контрразведке Серафима Владимировна для пропаганды. Петербург. Лампа. Боже мой! Мой Роман, он с ума зашел! Гури! Помогите! Открими Гури! документ! Ой, документ открими! Слушай, Саша, здорово! Вы посмотрите, что они делают собой. Вы посмотрите, только что они заставили его подписать! Я спрашиваю, что здесь происходит? Чернота! Генерал Чернота попрошу немедленно оставить помещение контрразведки. Ой. Нет, что ж оставить? Вы что а. делаете женщине? Поручик конской зовите караул! А. Сейчас! Я тебе покажу караул. Вы что делаете, женщина? Поручик Скунский, гасите свет! Свет гаснет. Гурик! Скунский! Где документ? Вам это дорого обойдется, генерал Чернота. Сон кончается.